Каждому ясно, что если в один прекрасный день цивилизация прекратит своё существование, если какая-нибудь грохочущая громадина с Альфа Центавра унесёт с собой всё человечество, то не пройдёт и обеда с ужином, как собаки опять превратятся в волков. А мы, люди, в нашем происхождении имеются некоторые неясности. Но сегодня мы, как не как разумные, цивилизованные существа, знающие толк в выпотеках, сковородках с тефлоновым покрытием и операх Верди, однако стоит нам обернуться на своих далёких предков, и мы видим длинную череду неуклюжих, ахламонов, ведущих своё начало от цытулых недомерков с волосатой грудью, низким лбом и интеллектом зрителя телевикторины. Другое дело семейства кошачьих. С одной стороны, рыжие кори из верёги, которые позёвывая изнывают под жарким солнцем пустыни или прячутся в глубине полночной чащи, как сказал поэт. С другой милые крошки, которые ухитряются спать на раскалённых батареях парового отопления и пролезают специально для них проделанные дверки. А кто между теми и другими? Да, в общем-то, никого. Семестривен называется 600 фунтов мышц, способных скрутить антилопу гну в баранний рог, и 10 фунтов мурлыканья, только и всего. Хоть бы какое завалящее переходное извину. Вправде есть ещё дикая кошка. Но она не слишком отличается от обычной домашней, когда та не в духе, от того, что её зашибли кирпичом. по маковке. Да, надо признать, кошки появились буквально из ниоткуда. Не было, не было, и вдруг бац. Древние египтяне воздают им божеские почести. После смерти делают из них мумии и сооружают для них гробницы. Ведь ни один уважающий себя фараон не стал бы рыть могилу любимой кошечки в саду за сараем. Что же тогда будут делать 20.000 строителей и целая толпа с брёвнами для перевозки каменных глыб? стоять вокруг и глазеть как фараон копается в песочке. По мнению учёных, участвующих в компании за подлинную кошачьесть, после экспериментов Шредингера, смотри ниже. Вопрос о происхождении кошек отпадает сам собой, ибо можно предположить, что некоторые кошки свободно перемещаются во времени и пространстве. Одно несомненно, кошки точно появляются здесь и сейчас. Где достать кота? Первое. Объявление на почте. Пять очаровательных полосатых котят готовы расстаться с мамочкой и бесплатно перейти в хорошие руки. Желающие могут позвонить по телефону. Откликнитесь, желающие, и, пожалуйста, поторопитесь, а то котята подрастают, царапаются друг с другом, и некоторые уже начинают проявлять к мамочке недетский интерес. Не бойтесь. Справки уходят. Что вы исправно ходите в церковь и не страдаете за поймой, у вас не потребуют. В данном случае хорошие руки, в кавычках, это всякий желающий. Лишь бы не приехал за котятами в фургоне с надписью «Скорняжная мастерская Джи Торквемада и сыновья». Наведавшись по указанному адресу, вы обязательно обнаружите, что остался только один котенок. От чего-то всегда остаётся только один. Почему ваши предшественники не захватили и этого? Можете не гадать, в своё время поймёте. А в общем-то, к таким объявлениям стоит приглядеться. Это хороший способ обзавестись каким-нибудь незатейливым котом. Второе объявление в престижных кошачьих журналах. Очень похоже на первое. Стоит только разница их, что слово "очаровательные" в кавычках может быть пропущено, а слово "бесплатно" в кавычках не появится ни под каким видом. Лица со средним достатком могут их к сведению не принимать. Кошки, которые продаются по этим объявлениям, как правило, отличаются шикарной внешностью. Впрочем, если в кошке вы превыше всего цените изящество линий, сходите с ней на любое шоссе, где дорожные рабочие размечают полосы, и дело с концом. Породистые кошки очень общительные. В переводе жаргонных к это владельцев это означает, что они всё время тихо скулят и имеют обыкновение раздирать шторы. По причине хорошего воспитания многие из них психически не уравновешенны. У моего приятеля был кот Архизлодей, смотре ниже, который воображал себя кастрюлей. но поскольку он стоил бешеные деньги а в смысле воспитания мог потягигаться с самой королевой Викторией то он и воображал себя кастрюлей со вкусом третье покупка загородного дома самый надёжный способ приобрести кота и года не пройдёт как он сам объявится в доме и будет на вас недовольно коситься ходят тут всякие К прежним владельцам он не имеет никакого отношения, соседи его тоже не знают, но он чувствует себя в этом доме полноправным хозяином. Почему? Не исключено, что это Шреддингерёвский кот. Смотри ниже. Четвёртое. Убежище для бездомных котов.